Глава 97 лежавший на дне саркофагов храмера Маргарите Романовой начало оказаться, что у нее слуховые галлюцинации. Вдалеке, словно с того света, ее как будто звал знакомый голос. Однако, по заметному оживлению Риховского, девушка поняла, что он тоже его слышит. Нахмурив брови, пожилой федерал притих и прислушался. «Марго!» звал мужской голос приглушенной каменной крышкой саркофага, хоть и сдвинутый. «Альберт Рудольфович!» вторил ему женский. «Шеф!» «Они живы!» С облегчением выдохнул Риховский и поднялся на локти, готовясь вылезти из саркофага. «А если это заподня?» Остановила его Марго. «Что, если сэтит использует их как приманку?» «Зачем ему это, если у него была прекрасная возможность нас убить?» «Нет, здесь что-то нечисто. Наверное, что-то пошло не по плану». Марго не стала спорить, мысленно согласившись, что поведение Сытита выглядело в высшей степени нелогичным. Видимо, убийца понадеялся, что загнанные в две огненные ловушки беглецы сами погибнут, либо сгорев, либо задохнувшись. «Саша, мы здесь! Риховский приподнялся на локте и высунув голову из саркофага помахал рукой. Последовав его примеру, Маргут тоже выглянула из закрышки каменного гроба. Их окружало море огня. В погребальной камере стояла удушающая жара. Потолок скрывался в клубах едкого черного дыма. Сквозь стену из пляшущих языков пламени Марго смогла разглядеть очертания трех человеческих фигур. «Ковальский, Алиса и Рассингер! Все живы!» От облегчения и радости девушка на мгновение потеряла голову. «Мы здесь!» — завопила она во все горло, судорожно махая стальным рукой. «Вытащите нас! Нам не пробиться!» Услышала она зычный голос Ковальского. «До саркофага слишком далеко!» «Нужен какой-то мостик», — пробормотал Риховский, соображая. Задумавшись, Марго представила убранство храма Ра. Никаких скамеек или столов, как в христианских храмах, тут не было. А то немногое, что можно было использовать, уже наверняка догорало в костре у подножия статуи Ра. Держась рукой за крышку саркофага, Марго вдруг осознала, что решение проблемы находилось прямо перед ними. Она многозначительно взглянула на Риховского. Тот одобрительно кивнул. Ему в голову пришла ровно та же мысль. Он жестом дал понять остальным, чтобы те их подождали. «Маловато места для рычага», — сказал он севшим от дыма голосом. Но другого выхода все равно нет. Упершись плечами в изголовье саркофага, а руками в край крышки Марго и Альберт собрали все оставшиеся силы и надавили. Толстая каменная плита неохотно стала поддаваться, сантиметр за сантиметром сползая к изножью гроба. Не в силах сдерживаться Марго вскрикнула от натуги. Мышцы, казалось, вот-вот лопнут. Они молили о спасительном кислороде, необходимом для их нормальной работы. Во рту и ноздрях стоял омерзительно горький привкус сгоревшего дерева. Но Маргу не сдавалась и толкала изо всех сил. Она не намеревалась погибнуть здесь, на радость с этитом. Когда плита сдвинулась еще на десяток сантиметров, Риховский перегруппировался и уперся в нее уже стопами. Вслед за ним ту же позу приняла и Маргарита. Они снова напряглись, но теперь процесс пошел легче. Мышцы ног являются одними из самых сильных в человеческом организме, а потому им легко поддался груз, который с трудом удавалось сдвинуть голыми руками. С другого конца погребальной камеры доносились ободряющие возгласы остальных. Всего через минуту каменная плита уже наполовину свисала с края саркофага. Еще один толчок ногами, и вот ее центр тяжести сместился. Плита сама рухнула вперед. Уперлась ребром в пол и встала под наклоном, словно трамплин. Риховский тут же вскочил на ноги и толкнул крышку саркофага вперед. Словно мост через ров, окружающий средневековый замок. Она описала своим дальним краем дугу и с глухим грохотом рухнула, обращенная внутренней стороной вверх. Перегородив часть пламени трехметровая плита, образовала идеальный мост. Человек такое расстояние в прыжке ни за что бы не преодолел. «Скорее! Уходим!» — скомандовал Риховский и подхватил Марго за локоть. Приблизившись к изножью саркофага, Риховский удостоверился, что девушка может идти, и на удивление ловко вскочил на импровизированный мост. На той стороне их ждал Ковальский, одной ногой вставший на край плиты и протянувший вперед руки. Риховский, сжавшись, и, втянув голову в плечи, быстро миновал три метра, отделявший его от относительной безопасности, и вцепился в руку своего подчиненного. Ковальский с силой затащил его в храмовый зал и, приобняв за плечо, проверил, в порядке ли начальник. «Давай, Марго!» — позвал он девушку. «Поторопись, пока плита не раскалилась!» Ух, мог бы и не напоминать. Как будто без этого легче было. Не слушающимися от страха ногами, девушка зашагала по каменной плите вслед за Риховским. Вокруг нее бурлило огненное море, жар которого обдавал со всех сторон. Маргарите даже не хотелось думать, что будет, если она оступится или плита покачнется. Быстро переставляя ноги и стараясь идти строго посередине импровизированного моста, Марго двигалась по направлению к Ковальскому. «Еще совсем чуть-чуть. Не сдавайся!» Неожиданно плита накренилась, и Марго потеряла равновесие. «Боже, Марго, нет!» Взревел Ковальский от ужаса. Вскрикнув от испуга, девушка сгруппировалась, стараясь занимать собой как можно меньше пространства, и припала к тому участку плиты, где только что стояла. Правое плечо мгновенно обожгло жаром пламени, бушующего снизу. Маргарита тут же отшатнулась влево и замерла на середине плиты. На мгновение ее парализовал страх. Вокруг не угасало смертельно опасное море пылающего масла. «Нет, здесь нельзя оставаться». Девушка старалась не смотреть вокруг, чтобы не провоцировать новый приступ паники. Вместо этого она всмотрелась в надписи на крышке саркофага. Сейчас Марго оказалась ровно над посланием, указывающим на следующую остановку на пути к Комбасу. Владыки гнев затуманил веки. Подсказку только предстояло разгадать, а ее текст знала только она одна. Марго осознала свою важность для этого путешествия. Она не имела права погибнуть. «Двигайся вперед, не останавливайся!» Собрав остатки мужества... Марго выдохнула и поползла вперед, стараясь не обращать внимания на сжегшие ладони и колени камень крышки саркофага. Она зажмурила глаза, чтобы не видеть окружавших ее языков пламени. А над головой сгущался дым, заставляя пригибаться все ниже. Марго открыла глаза лишь тогда, когда уперлась головой в грудь Ковальского. Тот сгреб ее в охапку и буквально вынес из погребальной камеры. Поставил на ноги, и наскоро смотрел. Цела и невредимо, слава богу!» — сказал он с облегчением и чуть приобнул Марго. «Сматываемся отсюда!» «Постойте!» — воскликнул Ратсингер. «А как же подсказка?» «Если у могилы не спросите совета!» «Я нашла ее и перевела!» Громко кашля проговорила Марго. «Послание выведено на крышке саркофага. Пожалуйста, давайте уйдем!» Нужно его запечатлеть или записать. Не унимался дотошный немец. Вдруг потом вы что-то перепутаете. А здесь сами видите, важна каждая мелочь. В ответ Марго мрачно на него посмотрела. Я была на грани смерти, когда видела эти строки. Господин Ратсингер, поверьте, они намертво врезались в мою память, и я их не скоро забуду. Такой ответ Ратсингера явно не удовлетворил. Но он предпочел не спорить. «Скорее!» — поторопил Риховский. «Наверху будет безопасно. Нам помогут пожарные и медики. А потом тут же схватит полиция», — мрачно напомнила Алиса. «И отправить на допрос, после чего запрет в тюрьму за стрельбу в музее и бегство от сотрудников правопорядка. Так что наверх нам путь заказан». «Ты предлагаешь нам здесь подохнуть, я не пойму». Реховский угрожающий навис над своей помощницей. «Отсюда есть другой выход!» — уверенно заявил Рацнгер. «С чего вы взяли?» Сатит уже поджидал нас здесь, в храме, а вход у обелиска уже давно не открывали, иначе пыль на лестнице была бы потревожена. Он попал сюда как-то иначе, значит, должен быть иной способ попасть внутрь. «Вот ведь черт!» Многозначительно кивнув, Рацнгер махнул рукой и повел всех к алтарной части храма солнца. Маргарита последний раз окинула его убранство взглядом испуганных глаз. Увидев рядом с догоравшей статуей Ра убитого полицейского с выжженным до угольной черноты лицом, она похолодела и застонала. Однако Ратцингер не обратил на труп никакого внимания и уверенно приблизился к стене. Остальные столпились рядом и в недоумении уставились на росписи. «Если я все правильно понимаю, то это должно быть где-то...» Ратцингер потянулся к стене левее алтаря и надавил. Буквально через мгновение на фоне стены четко обрисовался очередной дверной проем. «Здесь». Рейховский и Алиса поспешили помочь немцу, пока Ковальский придерживал ослабевшую Марго. Когда очередная каменная дверь сдвинулась в сторону, Она всмотрелась во тьму тайного хода, чувствуя себя королевской Алисой, уже забравшейся в кроличью нору.